Остаток вечера Синтия промолчала. Примерно через час после того, как она улеглась спать, после мучительных и довольно сумбурных размышлений, полуорка поняла – Геральт прав, по своим по-ведьмачьему. Синтия поняла это умом, но не сердцем. И еще она поняла – каждый ведьмак, вставая на эту странную и тяжелую стезю, сначала должен убить свое сердце, сам, добровольно решением разума. А наутро она заставила себя молча и по возможности безразлично наблюдать, как из подкотившего к дому внедорожника выходят двое, лысый, чем-то неуловимо похожий на Геральта мужчины неопределенных лет, и хромой, седой, как лунь, старик. Лысый, несомненно, был ведьмаком, голову его украшала не менее свирепая татуировка, чем у Геральта, звали ведьмака Эскель, старика Владзиш. С Эскелем Геральт сухо поздоровался, от чего Синтия сначала решила, будто отношения у них не самые теплые, но потом ведьмаки обнялись. Так обнялись, словно расстались 10 лет назад, предварительно пройдя плечом к плечу огонь, воду и мрачные тоннели киевских подземелий, и при этом не раз спасали друг другу жизнь. Старику Геральт просто поклонился, чуть не до самого щербатого асфальта. Чтобы не пережили Геральт и Эскель в прошлом, общались они на удивление мало и все так же сухо. «Он чист?» — спросил Эскель. «Абсолютно. Его, а заодно его мамашу, шестерых братьев и сестер, да еще мерзкую псину в придачу, я вынул из камеры 102 пресса, работающего на сжатие, тут неподалеку». «Как они туда угодили?» «Обес их знает. Сдуру, видимо». Папаша ихний в это время сидел в пультовой и голосил в видеофон. Я услышал. Денег у папаши оказалось всего 2000 Короче, я сторговался на мальчонку. И папаша его отдал? Нет, пришлось отбирать. Хоть без трупов. Без даже псина уцелела. А пацан вроде здоровый и не отощавший, я глянул. Рефлексы нормальные. Понятно. Где он? Спит в доме. Неси. Геральт обернулся к Синтии. Слыхала? Марш. Синтия заставила себя остаться холодной хотя бы с виду, но когда она несла из комнаты к внедорожнику сладко посапывающего и ничего не подозревающего малыша, сердце ее все-таки предательски сжалось, ведь она еще не ведьмачка. Донесла, передала старому Владзежу, потому как ловко и умело старик взял спящего ребенка, Синтия поняла, что Владзеж, часто имеет дело с маленькими детьми, поняла чутьем санки глубинным и почти мистическим, И, о чудо, ей стало чуточку легче. Ладно, Эскель скупо хлопнул Геральта по плечу. Бывай, бывай, Эскель. До свидания, Владсиш. Будь здрав, Геральт. Хлопнули дверцы. Затарахтел двигатель. Звук его быстро растворился в утренней дали. Почему-то Геральт долго стоял и глядел вслед давно уехавшему внедорожнику. И молчал. И Синтия стояла и глядела. Тоже молча. А когда молчать стала невмоготу, спросила «Геральт, а позволено ли интересоваться дальнейшей судьбой ваших найденышей, судьбой этого, к примеру, малыша?» «Нет», — ответил Геральт уже совершенно безразличным тоном. «Значит, я не узнаю, пережил он испытание или нет? Даже имени его не узнаю». Геральт скупо пожал плечами. Ты, скорее всего, не узнаешь, а я, может, и встречу его когда-нибудь в какой-нибудь жуткой дыре. Иногда ведьмаки работают парами, а что до имени? Нет у него больше имени. Завтра появится номер, а об имени ему пока думать рано, но номера его ты тоже не узнаешь. — Ты не веришь, что я стану ведьмачкой? — вспыхнула Синтия но тотчас же вспомнила о холоде и спокойствии, которое надлежит хранить. «Нет», — сказал Геральт, — «без намека на жалость или сочувствие не верю». «Зачем же ты меня учишь?» «Затем», — был ей ответ, — «что ведьмаки почти никогда не поступают так, как им хочется. Они всегда поступают как надо». «Кому надо?» «Городу». «Хватит болтать, воспитуемые, занятия ждут». 5 минут тебе на умывание, зарядку сегодня отменим.